вкусный союз. Милена. Это было волшебным, приятным и сказочным событием. Я буквально растворилась в Дане, словно сахар в чае. И мы действительно дополняли друг друга. Вместе нам было вкуснее. А вместе мы были кетченезом, Майонез и кетчуп. Они по отдельности прикольные ребятки. А вместе так вообще бомба. Я не сомневалась ни капли, что здесь и сейчас правильно, даже если мы разойдемся по какой-то глупости или потому, что не подходим друг другу. Сейчас мы были единым целым в прямом и переносном смысле. И это было безумием. Мы дополняли друг друга, делая лучше. Поэтому первый раз был для нас обоих взрывом эмоций, желаний, настроений. Я такого не испытывала ни с кем и не хотела, чтобы это исчезло. Конечно же, на одном первом разе мы не остановились и к утру лежали на диване обессиленные, но счастливые. Уснули чуть ли не с рассветом, поспали совсем недолго, но выспались. Утром пришлось спешно прощаться и бежать на работу. «Это тебе повезло! Ты сейчас спустишься и будешь у себя в офисе!» – рассмеялась я, чмокнув его на прощание. «Ты можешь устроиться ко мне и работать вместе со мной!» – пожал плечами Дэн. И я тебе больше скажу, у меня квартира почти напротив, я еще успею сбегать и принять душ у себя дома. Надула губы и покачала головой. Нет, но ну вы видели, какой нахал! Тем не менее на работе я не смогла скрыть довольной улыбки и Алиса на обеде честно подколола меня: «Дорогая, ты пахнешь сексом. Ну что, ты рассказывать своей феи крестный будешь, или сохранишь все в тайне?» Закатила глаза, а затем все-таки поведала подробности нашей удивительной ночи. Конечно, не красочно, я же все-таки не автор эротики, а так, удерживаясь в рамках 16+, потому что иначе, для меня, это пустить чужого человека в нашу постель, слишком личная. Была у меня в университете одна подруга, которая секс описывала так, что я знала такие мельчайшие подробности, вплоть до длины и ширины того, что у ее партнера было между ног. Нужно ли говорить, почему мы перестали дружить? Что ж, дорогая, поздравляю тебя со вступлением в нормальные человеческие отношения!» Улыбнулась, потому что именно такое чувство у меня и возникло. Ох уж это блаженное чувство правильности событий!